поднял и обнаружил, что в бумагу завернут дешевый женский гребень, костяной гребешок, украшенный тремя круглыми цветными стеклышками. Завернув гребешок в бумагу, он спрятал его в рукав и спросил сам себя, не замешаны ли в этом деле две женщины. Носовой платок, найденный в хижине, принадлежал особе непростой, а эта дешевая гребенка явно принадлежала крестьянке. Вздохнув, Он вернулся в первую комнату, где его уже поджидал Хун и дочь Пэя. Девчонка смертельно боится его, судью. Это он понял сразу. Она едва смеет смотреть на него. И он ласково начал. — Послушай, Суньян, твой отец рассказал мне, как на днях ты приготовила для хозяина очень вкусного жареного цыпленка. Девушка застенчиво глянула на него и чуть-чуть улыбнулась. Судья продолжил. «Еще бы! Ведь деревенская пища куда лучше нашей городской. Я так думаю, хозяйке тоже понравилось?» Лицо Суньян сразу погасло. Она сказала, пожав плечами. «Уж больно она гордая, вот какая! Сидит себе на табурете в спальне и даже не оглянется, когда с ней здоровается Вот она какая!» «Но ведь она сказала тебе хоть что-то, пока ты подавала еду. Ведь сказала же, — спросил судья». А тогда она уже лежала в кровати, — скороговоркой ответила девушка. Судья Ди в задумчивости огладил бороду, потом спросил. — Кстати, хорошо ли ты знаешь госпожу Ку? Я имею в виду дочь магистра ЦАУ, которую недавно выдали замуж в город. Видала раз или два издали, на поле. Она была с братом. Люди говорят, она хорошая девушка, не то что эти городские. — Ну и хорошо, — вздохнул судья Ди. Сейчас ты проводишь нас до дома магистра Цао. У приставов, а там, на дороге возле хижины, найдется для тебя лошадь. А потом ты поедешь с нами в город, и твой отец тоже. Глава десятая. Философ желает обсудить высокие материи. Судья Ди раскрывает убийство. Судья Ди немало удивился, увидев жилище магистра Цао трехъярусную башню на пригорке, поросшим соснами. Оставив Суньян под присмотром хуна в маленькой сторожке, он последовал за магистром Цао. Узкая лестница вела наверх, пока поднимались, магистр успел объяснить, что на самом деле дом этот — сторожевая башня, построенная в стародавние годы во времена усобиц, что его предки, владевшие башней из поколения в поколение, всегда предпочитали жить в городе, Но что по смерти отца, торговца чаем, он, магистр Цао, продал городской дом и переселился сюда. «Вот поднимемся в мою библиотеку, — сударь, — закончил он, — и вы поймете, почему я так поступил. Вошли в восьмиугольную комнату на верхнем этаже. Магистр Цао размашистым движением в руке ввел просторы, открывавшиеся за широкими окнами, и провозгласил. Для размышлений, сударь, потребно надлежащее место. Отсюда из моей библиотеки я созерцаю небеса и землю и в них черпаю вдохновение. Судья Ди отвечал приличествующими моменту словами, а между тем приметил, что из северного окна хорошо просматривается заброшенный храм, но отрезок дороги перед ним и до развилки скрыт за деревьями. Устроились за большим столом, заваленным бумагами, и тут магистр Цао не утерпел, спросил, «Как отзывается о моем учении в столице, Ваша честь?» Судья не помнил, чтобы где-либо упоминалось имя магистра Цао, но ответил со всей учтивостью. «Я слышал, что Вашу философию, полагают, весьма своеобразной». Магистр просиял. «Признаюсь, многие почитают меня...» первопроходцем в области независимой мысли, и они, вероятно, правы, — произнес он удовлетворенно и нацедил судье чая из большого заварочного чайника. — Как вы думаете, — спросил судья Ди, — что могло случиться с вашей дочерью? Магистру Цао вопрос не понравился. Сперва он тщательно расправил бороду на груди и только потом ответил с едва скрываемым раздражением. От этой девчонки, Ваша честь, одни неприятности, а мне противопоказано всякое возбуждение, ибо оно пагубно сказывается на ясности сознания, столь необходимого мне в моей работе.